Глава тридцать Екатерина Алексеевна опасалась, что, услышав о Руне Совела, Стефан ей просто-напросто не поверит. Однако ее новости, хотя и шокировали его высочество, но недоверие не вызвали, наоборот, он был искренне благодарен ей и Регине. «Мы и сами уже начали подозревать Руну Совела», — признался он и поэтому в этом году обряд посвящения новобранцев в братья Совела я проводил лично. Как верховный жрец Совела я имел на это полное право, поэтому в рядах братства это не вызвало ничего, кроме восторга и зависти к новобранцам, которым выпала столь великая честь. Однако мы так и не смогли выявить ни недовольных этим моим решением, ни понять того, что же именно активирует печать посмертного подчинения. «А выходит, вот оно что», — задумчиво проговорил он. Что ж, должен признать, что это все объясняет. После нескольких минут молчания, в течение которых он припомнил всех, кто его предал или стал жертвой активации печати в течение последних двух лет, наконец заключил он. Активация обидой, которая под действием уже активной печати почти мгновенно переходит в ненависть, которая столь же мгновенно убивает своего носителя. Задумчиво проговорил Маль. Демонически изобретательно и эффективно с точки зрения невозможности предсказания, кто станет следующей жертвой, потому что невозможно предсказать, кто вдруг и в какой момент решит, что ты поступил с ним несправедливо и чем-то его обделил, потому что даже если ты вообще ничего не будешь делать, Активацию новых печатей это не остановит, так как всегда найдутся недовольные. Одно хорошо. Благодаря Сэнди и Верику, новых адептов печати посмертного подчинения у нас нет вот уже четыре месяца. Было бы хорошо, не согласился с другом Верик, который уже некоторое время стоял в дверях и слушал. Если бы твой изолятор не был завален погруженными в стази с студентами и профессорами, чьи души Несмотря на все наши усилия, находятся под влиянием заклятия посмертного подчинения. Безумно рад видеть тебя среди живых, Кейт! Приветственно улыбнулся он больной. Спасибо, кивнула Кейт. Сэнди и Верик разработали и внедрили в связные зеркала заклинание, которое реагирует на активацию печати, объяснил Стефан ей, так как заметил ее направленный на верика недоуменно вопросительный взгляд. И это дало вам возможность останавливать процесс обращения живых людей в умертвие? Как мы это сделали с Региной Дастл? – Догадалась она. «Да», — со вздохом подтвердил Стефан. «Но, к сожалению, только это». «Но, учитывая альтернативу, и это уже неплохо», — не согласился с ним Маль. «Было бы странно, если бы ты заявил что-то другое», — хмыкнул Стефан. «Это же был ты». Кто категорически против того, чтобы мы следили за всеми передвижениями наших студентов и профессоров? — Ваше Высочество, я тоже был против тотальной слежки, — поддержал друга Верик, — и по-прежнему остаюсь при своем мнении. — Я тоже, — кивнул Маль, — ибо даже в свете новой информации я по-прежнему не понимаю, как тотальная слежка помогла бы нам. Начнем с того, что записи кристаллов должен был бы кто-то просматривать а значит, нам пришлось бы привлечь дополнительных людей, в результате чего информация обязательно бы просочилась и количество обиженных и униженных тобой, Стэ, только бы увеличилось. Ты этого хочешь?» «Нет», — покачал головой принц, — «разумеется, не этого. Меня просто бесит бессилие. Мое бессилие — хоть что-то изменить. Время утекает, словно песок, сквозь пальцы. Камень силы становится все слабее с каждым днем, и поэтому прорывы случаются все чаще, а мы... Я бессилен что-либо изменить. — А я? — подала слабый голос Екатерина Алексеевна. — Может, я могу что-либо изменить, теперь, когда я вернулась? — Ты слаба, как котенок, моя непутевая и непослушная ученица, — ответил ей скрипучий голос Сэнди. И к тому же выгорела дотла. — Что? «Прости», — развел руками некропрофессор, — «говорю, что вижу. Даже если случится еще одно чудо, и дар к тебе вернется, то восстановится он далеко не сразу». «Настолько не сразу, что, может быть, слишком поздно, вы хотели сказать?» Скорее утверждающе, чем вопросительно, переспросила Екатерина Алексеевна. Мальт, Верик и Стефан тяжело вздохнули и вслед за ней вопросительно посмотрели на профессора, который, в свою очередь, тоже тяжело вздохнул, и только после этого заговорил. «Ну что вы на меня смотрите?» — проворчал он. «Вы знаете ровно столько же, сколько и я. А мальт, возможно, и того больше. Он у нас лекарь, а не я». «Мне показалось, или только что вы все вместе попытались уйти от прямого ответа на мой вопрос?» Еще больше обеспокоилась Екатерина Алексеевна. «Показалось!» — дружным хором подтвердили все четверо мужчин. Подозрительно дружным. «Как показалось! И то, что теперь вы мне доверяете, ваше высочество!» в принца, насмешливо испытывающий взгляд, больная. «Нет, Кейт, не в этом дело!» Запустив шевелюру-петерню и взъерошив на макушке волосы, поспешил заверить ее Стефан. Просто ты только что пришла в себя, и вы не хотите меня волновать, понимающе кивнула Только вы опоздали, я уже волнуюсь. И чем больше вы от меня скрываете, тем волнуюсь еще больше. Поэтому очень вас прошу, ваше высочество, пожалейте мое бедное сердце и расскажите мне, что вы имели в виду под прорывами, которые случаются каждый день. И что это за прорывы, и чем они так опасны. Стеф. Она все равно все узнает от Марика, как только этот мелкий и вездесущий проныр вернется из рейда и пронюхает, что она уже очнулась, усмехнулся Верик. И узнает в таких подробностях, от которых даже у меня волосы дыбом становятся, когда до меня доходят лишь некоторые из распространяемых баек, усмехнулся Маль, А у меня пульс учащается, хмыкнул Сэнди. И это при том, что я мертвый. Вы правы усмехнулся и принц. «Для ее здоровья будет полезней, если мы подготовим ее к беседе с Мариком». «Как он, кстати, у него все хорошо, и как скоро я его увижу?» Не удержалась от расспросов о дорогом ее сердцу парнишке Екатерина Алексеевна, несмотря на то, что хотела как можно скорее узнать, что же такого страшного произошло в королевстве за то время, пока она сначала отсутствовала, а затем пребывала в стазисе. «Парень в полном порядке!» — успокоил ее Верик. «Как выяснилось, он у нас проныра и следопыт не только по характеру, но и по призванию. Поэтому Конан регулярно берет его с собой в рейды». «В рейды?» — обеспокоенно переспросила девушка. «В рейды по устранению прорывов, о которых ранее упомянул его высочество. Но ведь это же опасно, а Марик всего лишь маленький мальчик» который был бы счастлив, если бы его брали с собой в рейды на устранение прорывов, — хмыкнул Маль. Но нет, конечно же нет. Конан берет его с собой только в дозорные рейды, которые менее опасны. Однако при этом не менее, а, пожалуй, даже и более важны. Ведь именно благодаря дозорным рейдам жители нашего королевства точно знают, насколько опасна та или иная местность для свободного перемещения по ней или проживания. И у твоего парнишки, Кей, настоящий талант на выявление следов нежити. По утверждению Конана, Марик ее каким-то шестым чувством чувствует. Ну, а что касается его наблюдательности и сообразительности, то, думаю, ты и сама в курсе. С нежностью вспомнив мальчика, женщина улыбнулась и кивнула. Да, я в курсе. Подтвердила она и напомнила. Так что там с прорывами? Что это такое и чем они так опасны? Прорывы не крогнили», – с тяжелым вздохом начал объяснять Стефан. «Если раньше распространение не крогнили, легко купировалось огнем, и поэтому захваченные ею территории ограничивались болотами, то теперь, когда она мутировала и стала намного более стойкой по отношению к огню, она начала активный захват территорий, и сдерживать ее нам становится все сложнее и сложнее с каждым днем». Кроме этого, на еще не зараженных территориях, с каждым новым прорывом некрогнили, удистеряются жалобы крестьян и горожан на то, что из-под земли раздаются жуткие потусторонние голоса, скрежет и вой, что стены их домов кричат стеная от боли, что растения сочатся кровью, что мертвые отказываются спокойно лежать в своих могилах, что чудовища, о которых они ранее слышали лишь от сказочников, теперь чуть ли не свободно разгуливают по лесам, полям и городским улицам, а дикие горгульи стали столь же распространенным явлением, как вороны и воробьи. Пока, к счастью, — вновь тяжело вздохнул принц, — нам худо-бедно. Удается держать и не крогнили все вышеупомянутое безобразие под контролем. Но слухи среди населения ширятся, и паника нарастает. Замолчав, он мысленно горько усмехнулся. — Хотя какое-то счастье, — думал он, — из-за Некрогнили мы уже потеряли несколько десятков окраинных поселений. В королевстве вот уже два года подряд не урожай, и есть все предпосылки к тому, что этот год повторит судьбу двух предыдущих. Чтобы не допустить голодных бунтов, мы с отцом полностью отменили налоги на продукты питания, И в результате на сегодняшний день имеем практически пустую казну. Настолько пустую, что если наши златники, сребники и медники еще чуть-чуть обесценятся, они не будут стоить сплавов металлов, из которых они отчеканены. Сражаясь с предателями короны, которые, он был уверен в этом, стоят за тем, что некрогниль вдруг неожиданно мутировал, а также с самой некрогнилью и прочей пакостью, Мои люди гибнут десятками, а то и сотнями только для того, чтобы выиграть чуть больше времени, которого у меня и камня Силы осталось максимум до конца этого года. Однако Кейт еще и этого знать пока не нужно. Вполне достаточно уже и тех ужасов, о которых я и только что рассказал. Однако он недооценил девушку. Словно бы подслушав его мысли, следующий вопрос она задала так, что у него просто не было возможности отвертеться от прямого ответа. «Ваше Высочество, сколько у вас и камней силы еще осталось времени? Месяц? Два? Полгода? Но с чего вы взяли, что я...» Хотел было он уйти от ответа, но вспомнил, с чего, собственно, начался этот разговор, и сам же себе и ответил. «Ах, да!» Регина рассказала вам о ритуале. Благодаря траве, которой меня поет мальт, думаю, что полгода у нас с камнем еще точно есть. А если сумеем найти надежное средство для борьбы с некрогнилью, то и больше. Не если, а когда, — поправил его мальт. Не скидывай нас, Сэнди, со счетов. Да, мы с ним потерпели несколько неудач, но в конце концов мы все же найдем способ, как остановить распространение некрогнили. «Не можем не найти, потому что другого выхода у нас нет. Так ведь, Сэнди?» «Угу», — кивнул микропрофессор «Другого выбора, кроме как что-то постоянно придумывать, у нас нет и не будет, пока шпионы Сорникородов не прекратят магически подпитывать распространение и мутацию некрогнили», — ворчливо добавил он. «Ты же знаешь, что мы работаем с Вериком и Конаном над этим». Сквозь зубы раздраженно процедил Стеф. «И если бы шпионская сеть церникородов состояла из живых людей, которых можно было бы допросить, мы давно бы уже вышли на сеть лабораторий, в которых разрабатывается магическое удобрение для некрогнили. Но мы имеем дело с умертвиями, на которых наложена печать посмертного забвения».